Эпилог. Ксандр Хоттерн внимательно перечитал письмо. За всю эту неделю не проходило и дня, чтобы он этого не делал. Казалось бы, перечитывать тут особо и нечего. Александр сработан на славу. Тобиас Хоттерн. Сработан на славу. Он довёл братьев до финала игры. Он привёл Эйвери к условленной точке. Сделал всё, как и обещал. Но ведь и старик дал ему обещание. Когда закончится их игра, начнётся твоя. а л е Ксандр никогда всерьёз не бился с братьями за победу. Но, боже, как же ему этого хотелось. Он не слукавил, когда сказал Эйвери, что ему тоже хочется победы. И когда они добрались до последней комнаты, когда Эйвери открыла коробку, когда он вскрыл конверт, он ожидал хоть чего-нибудь, загадки, головоломки, подсказки. А получил лишь это. Сработано на славу. «Ксандр», а л е — тихо окликнула его Ребекка, «что мы тут делаем, а?» «Драматично вздыхаем», — съязвила Тея. «Это же очевидно». Он не случайно привёл сюда их обеих. Зачем, он и сам до конца не осознавал. С одной стороны, ему был нужен свидетель. Свидетели. А с другой, если быть совсем уж честным с самим собой, он понимал, что Ребекку привёл потому, что искренне этого хотел, а Тею — потому что... потому что иначе остался бы с Ребеккой наедине. «Существует множество видов невидимых чернил», — сообщил он девушкам. За последние дни он чего только не перепробовал. И спичку к обратной стороне листа подносил, и купил ультрафиолетовую лампу, и ездил в город. Задействовал все известные ему способы обнаружения тайных посланий, кроме одного. Но только один разрушает текст сразу же, как он проявится, — спокойно продолжил он. Если он ошибся, то других попыток уже не будет. Не будет ни игры, ни победы. Рисковать в одиночку ему не хотелось. «И что же ты там хочешь найти, а?» — спросила Тея. Ксандр в последний раз посмотрел на письмо. Александр сработан на славу, Тобиас Хоторн. Возможно, старик солгал ему. Возможно, он подумал о нём лишь в последний момент, когда было уже слишком поздно. Но попытаться стоит. а л е Ксандр наклонился к ванночке, стоявшей рядом, наполнил её водой. «Ксандр!» — позвала Ребекка, и от звуков её голоса всё у него внутри перевернулось. «Была не была». — сказал он и осторожно опустил письмо на воду, а потом, надавив, погрузил его глубже. Сперва ему показалось, что произошла страшная ошибка, что всё напрасно. А потом по обе стороны от дедушкиной подписи стали появляться буквы. Он подписался как т о б и с Хоторн, не упомянув среднего имени. И на этот раз причины этого пропуска были очевидны. Невидимые чернила проступили на белой бумаге. С правой стороны от подписи появились лишь две полоски, похожие на римскую цифру 2. Слева слово «найди». К имени и фамилии добавились окончания. «Найди» т о б и о с а Хоторна. Второго.